— Нет, Бог, небось, все же есть, — чавкая проговорил Чудилин. — Поглядел на наши страдания и послал нам такую благодать. — Это Леха Стира, — ответил также шумно Чапка и Глымов. — У него всегда на всякую дармовщину, ну, прямо собачий нюх. — Почему это на дармовщину? — Это все наше, кровное. Стира царственным жестом... Рукой обвел подвал. «На нашей земле, стало быть, наше!» «Ты, когда квартиры чужие чистил, тоже так рассуждал?» — усмехнулся Глымов. После выпитого рома он явно повеселел. «Тогда я грабил награбленное», — ответил Стира. «Между прочим, товарищ Ленин так сказал. Не верите? Зуб даю!» Кино какое-то глядел, точняк, помню, Ленин там сказал, грабь награбленная. А разве у зубного врача какого-нибудь добро заработанное? «А ты только зубных врачей чистил?» — спросил Чудилин. «Я всех подряд чистил. И что с того? Когда социализм строится, все должны быть бедными, а кто богатый, того к ногтю». Я раз в карту у директора продмага тридцать тысяч разом выиграл. Так он, сука, глазом не моргнул, наличными расплатился. Что с таким гадом делать? Ну, я и наведался к нему через недельку на хату. Экспроприировал все подчистую. Одного столового серебра, два полных набора, на двенадцать персон каждый. Четыре чемодана. С пока на не погрузили, семь потов сошло. «Не попались?» — спросил Глымов. О, Леха Стира показал кукиш. Бареги, все сплавили и в Гагры уехали. Месяц от души гуляли. Они покончили с тушенкой и закурили. Автоматы лежали у ног. «Надо было еще кого с собой взять», — пробормотал Глымов. «Зачем?» — глянул на него Леха Стира. «Побольше унесли бы. Еще разок сходим. Делов-то...» а ежели на завтра дернут другое место, перекинут за триста верст, ты оттуда сюда попрешься. Да я бы вообще отсюда никуда и не уходил бы, — ответил Леха. Жил бы в своем удовольствии. Наверху война, а я под войной блаженствую. Бабу завел бы. А вот мне интересно, фрицы про этот склад знают или нет? Вдруг спросил Чудилин. Если б знали, давно все вывезли бы. ответил Глымов. «Может, еще по баночке хряпнем, Петрович?» неуверенно предложил Леха Стира. «Я тебе по морде сейчас хряпну. Собирайся, двигать пора. Чудилин, первым пойдешь. Давай, мешок на тебя привяжем». Из веревок они стали делать лямки для мешков. И тут Глымов увидел в стороне у штабеля с коробками тушенки окурок. Он посмотрел на то место, где они сидели с Лехой и Чудилиным. Там валялись три растоптанных маленьких окурка. «Откуда взялся этот четвертый?» Глымов поднял окурок, рассмотрел его, спросил. «Леха, мы какие сигареты курили?» «Немецкие. А что?» «Покажи». Стира вынул пачку немецких сигарет. Глымов достал сигарету и стал сравнивать с окурком. Это другая сигарета. Ты сколько раз закуривал? Да мы вместе все курили. Стало быть, тут кто-то окромя нас был. Глымов показал Стере и Чудерину окурок. Чудерин пошел вглубь подвала между штабелей, скоро вернулся. Вот еще пару нашел и показал на ладони два окурка. А ну замолкни, сказал Глымов, и все замерли, прислушались. Стояла тишина. Они взяли автоматы и разошлись в разные стороны подвала, держа пальцы на спусковых крючках, прислушиваясь и заглядывая во все углы и закоулки. Глымов дошел до противоположного конца огромного подвала и вдруг увидел еще одну железную дверь и громадные танковые аккумуляторы у стены, соединенные проводами. Глымов подошел, толкнул дверь, и она тяжело подалась». Он выглянул. Такая же большая яма, а дальше в зыбком мраке угадывался ход сообщения. не глубокий, полузасыпанный окоп. Когда сошли снова Глымов сказал. «В другом конце такая же дверь есть и не заперта. Значит, фрицы с той стороны сюда ходят. Ходят. Зуб даю. Там банки вскрытые, тушенку жрали». И две бутылки рома пустые. Пили, значит, окурков полно, — сказал Чудилин. — А встретимся. Что делать будем? — вытаращил глаза Леха Стира. — Воевать! — усмехнулся Глымов. — Ладно, мотаем отсюда. Героин час фрицы заявятся, и вправду стрелять придется. На рассвете уже у своих позиций они спрятали мешки в глубокую яму, обложив дно досками от снарядных ящиков и тряпьем, закидали землей. С собой взяли понемногу, чтобы набитые сидоры не особенно бросались в глаза. Морпех Олег Булыга, дремавший в секрете перед окопами штрафников, очнулся от негромких голосов, раздававшихся совсем рядом. Он выглянул из неглубокого окопчика и увидел в рассветном тумане Глымова Леху Стиру и Чудилина. С лопатками они забрасывали землей какую-то яму. — Хорош, — сказал Глымов, — надо бы плащ-палаткой сверху прикрыть. Не час дождик зарядит. — Раньше все съедим и выпьем, Петрович, — ответил Леха Стира. «Если на всех раздать, в раз ничего не останется», — сказал Чудилин. Они попрыгали в окоп и ушли. Булыга подождал немного, потом выбрался из укрытия и, согнувшись, побежал туда, где только что были штрафники. Добежав, он оглядел пологий холм свежей земли, вынул свою лопатку и стал откапывать. Скоро штык лопатки глухо звякнул, наткнувшись на что-то железное. Поработав еще немного, Булыга вытащил из земли банку, долго рассматривал ее с недоумением. Потом достал нож, скрыл банку, понюхал и стал торопливо уплетать пахучую тушенку. «Вы где пропадали?» Раздраженно встретил их новый комбат Головачев. Да спали тут неподалеку. Глымов неопределенно указал рукой в сторону. Отвечайте правду. Головачев посмотрел на заляпанные свежей грязью сапоги всех троих. Вас по всем блиндажам искали. Ты меня на вранье не лови, комбат, нахмурился Глымов. К старшему позванию обращаться на «бы», свистящим шепотом произнес Головачев. Блиндаже было... Полно солдат, и все слушали. — Разрешите обратиться, гражданин, бывший подполковник, а ныне комбат штрафного батальона. Козырну четко отрапортовал Глымов. Головачев, поперхнувшись при словах «бывший подполковник», нахмурился, ответил. — Обращайтесь. — А не пошел бы ты к нехорошей мамещи холебать с мудями? Внятно и так, чтобы было слышно всем, проговорил Глымов. Наступила гробовая тишина. «Как ваша фамилия, боец?» напряженным голосом спросил Головачев Леху Стиру. «Ну, Стира», — ответил тот. «А ваша как фамилия?» Головачев взглянул на Чудилина. «Чудилин моя фамилия. Арестовать его я приказываю», — сказал Головачев. «Чего?» — протянул Леха Стира. «Арестовать его я приказываю», — повторил Головачев. «Или все трое пойдете под трибунал?» Все трое остались стоять, как стояли. Весь блиндаж напряженно молчал. И вдруг из глубины раздался чей-то голос. «Слышь, бывший подполковник, ты шибко тут не гоношись. Тут и бывшие полковники есть. Мы тут все одним миром мазаны». Так что закрывай варежку и оставь людей в покое». И штрафники сдержанно загудели. В полумраке яркими точками светили огоньки цигарок. «Все?» — повернулся к штрафникам Головачев. «Или еще есть желающие высказаться?» В другой раз комбат отозвался тот же голос. «В бою виднее будет. Грозитесь!» «Тогда слушайте, что я вам скажу!» — выкрикнул Головачев. «В штрафбате будет железная дисциплина или...» С протяжным громким скрипом открылась дверь блиндажа, и в проеме появилась большая сутулая фигура Твердохлебова. Головачев осекся, смотрел на него, открыв рот. «Комбат пришел!» — тихо и изумленно сказал кто-то, Но его услышали все, и еще чей-то голос радостно заорал. «Здорово, комбат! А мы думали, тебя расстреляли!» «Да пока передумали. Отсрочку дали». Слабо улыбнулся Твердохлебов, и штрафники ринулись к нему, обступили плотно, обнимали, жали руки, хлопали по спине и плечам. Это были те семнадцать, что остались в живых от прежнего состава батальона. «Вас что тут?» — спрашивал Твердохлебов. — Что за собрание? — А нас всех новый комбат под трибунал отдал. Звонко ответил ему и дружно захохотали. — Сразу всех? — улыбался Твердохлебов. — А чего ему мелочиться? Всех под трибунал. Одному воевать удобнее. И снова оглушительный нахальный хохот. Головачев протолкался сквозь толпу штрафников и вышел из блиндажа. Уже ночью, когда все спали, Твердохлебов и Глымов, лежавшие рядом у стены, закурили. И Глымов спросил коротко. — Сильно? — метелили. — Ребятки там старательные, — ответил Твердохлебов и добавил после долгой паузы. — Я там, брат Глымов, повеситься хотел. — Понимаю, — отозвался Глымов. — Сломали они меня. Чистую. Твердохлебов — пыхнул дымом. — Не верю, — ответил Глымов. — Правду говорю, Антипетрович. Я теперь не вижу в жизни смысла. Да и жить не хочу. Бесцветным, равнодушным голосом говорил Твердохлебов, широко открытыми глазами, глядя в черноту потолка. — Не верю, — повторил после паузы Глымов. — Верь не верь, — громко вздохнул Твердохлебов. — А мне теперь, Глымов, — Одного только и хочется. Смерти. — Акстись! Что мелишь-то? — вдруг раздался рядом с ними голос отца Михаила. От неожиданности Твердохлебов и Глымов вздрогнули. Глымов даже цигарку выронил, стал искать, приподнявшись на локте.